Соня Рикель. Год рождения — 1930-й. Соня Рикель — воплощение парижской живости. Соня Рикель — королева трикотажа. Соня Рикель — рыжая Соня. Женщина, которая могла бы и не стать модельером. Но тогда наша одежда была бы чуточку скучнее и неудобнее. Как писала одна журналистка, платье от Сони Рикель не удивляет меня. Оно подходит мне, соглашается со мной, а я с ним, и мы похожи друг на друга. Царствовать в мире моды, достойные не только роскошные вечерние платья, но и удобные свитера, уютные кардиганы, словом, повседневный но от этого особенно необходимый трикотаж. Когда-то, ему приходилось довольствоваться задворками, но соня рикель сумела это изменить так скажем ей спасибо родилась она в тридцатом году в нейи сюрсен в западной части парижа отец часовщик, был родом из румынии мать из россии у обоих были еврейские корни в семье было пять дочерей и соня старшая из них позднее она вспоминала я выросла в очень буржуазной семье Мы всегда говорили о политике или об искусстве или о живописи. мой дядя был художником он научил меня видеть красоту в семнадцать лет соня устроилась на свою первую работу оформителем витрин в одном из парижских магазинов торговавших всевозможным текстилем а в 51 первом вышла замуж заэма рикейля который три года спустя сменит своего отца и станет владельцем магазина одежды лора означало ли это что соня отныне мадам рикель как то приблизилась к миру моды вовсе нет она собиралась быть женой и матерью в пятьдесят родилась дочь натали В шестьдесят первом сын Филипп и, и как ни странно, именно материнство толкнуло ее на совершенно новую дорогу. Хорошо образованная молодая женщина с тонким вкусом внезапно обнаружила, что не может красиво одеваться во время беременности. Все, что могла предложить тогда мода будущим матерям, одежда, которая делала фигуру грузной или бесформенной. Так что, зайдя однажды в магазин мужа и обнаружив, что свитера, которые там продавались, ей не подходят, она договорилась, что на фабрике для нее сделают новый. Поставщикам, венецианцам, пришлось с мадам Рикель нелегко. Она одобрила только седьмой по счету вариант. Но зато он был именно таким, какой она хотела. А в шестьдесят втором, после рождения сына, она придумала новый свитер. Короткий, удобный, мягкий, серый и, в общем, очень простой. Да еще со швами наружу. Свитер бедного мальчика, как его назовут. Но, как оказалось, парижанкам именно его и не хватало. Модель выставили в магазине мужа Сони, и она начала пользоваться огромной популярностью. А вскоре, после того, как в магазине побывал редактор Эль, свитер попал на обложку этого известного журнала. Так Соня Рикель, ничего не знавшая о трикотаже, никогда не думавшая о том, чтобы стать модельером, внезапно стала им, да еще известно. Мода для меня была чистой страницей, и поскольку я о ней ничего не знала, то делала то, что хотела. Но казалось что желания Сони совпадали с тогдашними настроениями, и публика с радостью принимала то, что Соня могла ей предложить. Шел 62-й год. Женственные силуэты прошлого десятилетия с тонкими талиями и пышными юбками уходили в прошлое. От моды ждали простых линий, удобства, лаконичности, свободы в движениях. И трикотаж для этого подходил идеально. Кто знает, быть может, если бы Соня пыталась угадать настроение, тенденции, начала идти на какие-то компромиссы для того, чтобы достичь успеха, у нее ничего бы и не вышло. Но она с радостью начала творить, освобождая женское тело и наряжая его в красивые, а главное, удобные вещи, а женщины с той же радостью это носить. В 64-м Лора переехала в галерилла Файет. На следующий год Соня зарегистрировала компанию под собственным именем, а в 67-м появилась на страницах журнала ВОК. Для мира моды она стала великолепной рыжеволосой Соня Рикель, королевой бутика Лора. Это был настоящий успех, настоящая известность. Вот только с мужем. В шестьдесят восьмом Соня развелась. Скандалы в семье стали слишком частыми. В таких случаях обычно говорят, что один из супругов не перенес громкого успеха другого. Но так ли это важно? Важно то, что в мае этого же года Соня открыла собственный бутик на Рю де Гринелли. Правда, на следующий же день его пришлось закрыть. В Париже начались студенческие волнения и, заметим, в отличие от многих других роскошных магазинов, не пострадал. Случайность или симпатии со стороны молодежи? Уже в декабре ВОК писал о ней. «Соня — один из величайших и в значительной мере невоспетых дизайнеров мира бутиков. Она предлагает одни из самых лучших на сегодняшний день силуэтов — узкие и гибкие». В следующем году Соня открыла еще один магазин в галерилла Файет и закинула свои трикотажные сети за океан. Ее моделями заинтересовались в США. Америка покорилась быстро. Она — повелительница джерси и трикотажа в наши дни, дни, когда молодые женщины с красивыми фигурами решили, что не будут носить ничего, кроме джерси и трикотажа. Ее свитера с маленькими пуговками делают то, что не делают другие свитера. Гениальность ее моделей заключается в том, что любой, кто их надевает, кажется стройным. Она создавала свитера длинные и короткие, свитера вышитые с поясами, вязаные платья. Они ощущались на теле как вторая кожа, а сама идея второй кожи приводит к тому, что в семьдесят четвертом Соня придумала костюм, как бы вывернутый наизнанку. Я хотела показать ту сторону, что прилегает к коже она более красива а швы повторяющие форму тела это как своды храма она постоянно была готова экспериментировать надписи на свитерах асимметричный крой и неровные подолы возвращение в моду черного цвета популяризация узкой полоски вечерние наряды из трикотажа казалось что фантазиия у сони рикель несякаема Женщины работают, у них есть дети, есть мужья, им надо как-то организовывать свою жизнь. А ко всему этому нужны хорошо подобранные аксессуары, ведь даже если у вас всего несколько вещей, но есть пояса, шарфы, платки и перчатки, можно с их помощью каждый день создавать новый образ. Так что постепенно под маркой «Соня Рикель» стали выходить и аксессуары, а позднее и белье. И, конечно, парфюмерии ведь завершающий штрих в женском наряде — это именно аромат. Ну а оттуда уже и рукой подать до да косметики, обуви, мужской одежды, одежды для детей и многого другого. Империя Сонни Рикель продолжает расти. В 73-м она стала вице-президентом Парижского синдиката высокой моды. На этом посту в 2008-м ее сменит дочь Натали, которая долгие годы работала рядом с матерью, еще в 1975-м начав работать у нее моделью. Магазины «Рикель» открываются по всему миру. Она создает новые коллекции, оформляет несколько парижских отелей, рисует сама и позирует для портретов, создает костюмы для мюзикла, пишет книги и для взрослых, и для детей организует выставки ее энергия безгранична только в 2007 тысячи на посту президента компании ее сменила дочь и появился креативный директор представивший свою первую коллекцию для дома рикель в 2008 году и тогда же дом отпраздновал свое сорокалетие солидный возраст но соня один из талантливейших дизайнеров и прошлого И нынешнего века королева трикотажа, элегантнейшая женщина, в чью честь назвали сорт роз, по-прежнему энергична. Ведь источник ее вдохновения неисчерпаем. Вдохновение мне придают женщины, женщины, которых я вижу, рядом с которыми живу, моя сестра, моя дочь, моя мать, мои подруги. Настоящее вдохновение всегда идет изнутри из души тех, кто тебя окружает, и тот, кто думает иначе, ошибается.